Глава 24. 5 правил защиты от укусов собак. Сегодня делюсь специфической радостью. На прошлом занятии по поиску меня укусила наша поисковая собака, и я теперь укушенная. Ну, обо всём по порядку. В отряде появился маленький щенок, хорошенький такой комок пуха породы бернский зенненхунд. Комку четыре месяца, и он размером почти с моего кубу. Зовут его Джаз. Невозможно симпатичный парень. Хозяева Джаза решили занять себя и щенка добрым делом и привели свою семью в наш отряд. Началось обучение. Первичное обучение, особенно для такого молоденького щенка, очень незамысловатое, но ответственное. Маленький спасатель должен научиться общаться с человеком. Это первое и главное. И начинаем мы всегда с так называемой ромашки. Люди ложатся или усаживаются в кружок, держа в руке по кусочку лакомства. Хозяин выпускает собаку, и та должна не побояться подойти к незнакомцу. Задача незнакомца похвалить собаку и выдать поощрение в виде лакомства. Все участники ромашки прямо расплывались в улыбке, когда к ним приковыливал этот большой пуховой шар. И одной рукой выдавая ему кусочек мяса, второй трепали его по толстой спинке и шёлковым ушкам, лапушкам. Пока ржас жевал добычу, каждый из нас старался подольше его потискать и с ним посюсюкать. Но вот тренировка подошла к концу. Собаки, измученные вредными статистами потеряшками, лежали на пригорке на солнышке, а мы допивали остатки чая и доедали свои отрядные пряники. Час, привалившись к хозяйке, оказался рядом со мной. Ну, как было не запустить руку в его роскошную шубу. Я запустила не одну, а сразу две руки, поскольку лакомства у меня не было, и второй руке тоже хотелось ласки. Ай, какая плюшечка. Ух, я тебя сейчас съем. Однако съесть его я не успела. В этот самый момент щенок повернул голову и молча тяпнул меня за руку, сильно так тяпнул. Я вскрикнула, хозяйка отругала хулигана, лежавший недалеко на травке Куба, вскинул голову. Сильно укусил. Ксюша, хозяйка Джаза, была обескуражена поведением щенка. "Ей немного, ничего, пройдёт. Если что, то мы привитые, недавно делали вторую прививку". «Нормально, я сама виновата». Щенок даже не заметил, что только что укусил человека. А то он и щенок, чтобы не замечать таких мелочей. Я же теперь укушенная. А почему? А потому что думать надо своей головой. Моя собака – золотистый ретривер. Знатоки породы могут пропустить этот абзац, а для непосвященных скажу – Что порода моей собаки специально заточена под семью, под детей, под человека, под других домашних животных. Порода очень доброжелательная. Агрессивный голден это что-то из ряда вон выходящее. Домашний голден с адекватными хозяевами никогда никого не укусит, тем более мой нежный Куба, стерилизованный в возрасте 10 месяцев. И я расслабилась. Я перенесла образ своей собаки на чужую собаку незнакомой мне породы. Берны Это другие собаки. Своим характером они отличаются от голденых. Мне следовало это помнить, как и то, что к характеру породы нужно всегда делать поправку на индивидуальный характер каждой собаки. Конечно, поведение щенка будет откорректировано хозяевами и кинологами, но речь сейчас не о щенке, а о поведении человека по отношению к чужой собаке. Мы часто в интернете читаем, что какая-то собака покусала то ребёнка, то взрослого, то другую собаку. Поэтому скорее для себя, чем для других, хочу сделать такой приблизительный список неписанных законов, которые помогут избежать беды. Приблизительный, потому что их намного больше. У меня пока получилось только пять пунктов. Главных, особенно для меня. Первый пункт. Не лезьте к чужой собаке со своими нежностями, а ставьте их для своего пса, в котором вы уверены. Это правило номер «раз». Теперь правило номер 2. Хотите погладить чужую собачку? Спросите хозяина, можно ли это сделать. Особенно следите за своими детьми, которых вы ещё не научили следовать этому правилу. Чужая собака может испугаться при приближении незнакомца, а дети часто не просто приближаются, они прибегаются. Испуганная собака может укусить. Научите ребёнка спрашивать разрешения приблизиться к чужой собаке. Правило номер 3. свою собаку среди людей водите на коротком поводке мы с кубой выходим в свет не только на поводке но и в лёгком наморднике зачем намордник если есть поводок ну я всегда говорю тем кто в теме в нашем случае намордник не для собаки в нашем случае намордник это для людей тем кто принципиально водит своих собак без поводка доброжелательно посоветуйте взять собаку на поводок для её же безопасности И да. Такса и Йорки это тоже собаки, если кто не знал. И кусаться они тоже умеют. Правило номер 4. Видя дерущихся собак, не вмешивайтесь, обойдите стороной. Правило номер 5. На вашу собаку напал агрессивный пёс без поводка. Сочувствую, но не вмешивайтесь. Не вмешивайтесь. В 2019 году От зубов своей собственной собаки погибла опытная заводчица, которая пыталась разнять драку своих собак. Бывало и собачники говорят, что есть много способов разнять драку. Например, взять за задние лапы обеих собак, схватить за колокольчики и сдавить. Свет, свет, свет. Не уверена, что в таком форс-мажоре лично я смогла бы найти пёсий колокольчики или просто за одни ноги. Вообще же правил так много, что мне одной просто не под силу их вспомнить и перечислить. Поэтому читатель, храни вас высшая сила от подобных ситуаций.